Даглешу стало жаль Селию. Все его бахвальство и чиванство, над которыми так потешались, в этим и Брайс. Это лишь жалкий маскарад, прячущий тоску и одиночество. Может быть, подумалось Даглешу. Она в самом деле любила Мориса Сетона. И ещё ему подумалось: интересно бы узнать, причитается ли ей что-нибудь по завещанию Сетона? Элизабет Марли не спешила распрощаться. Она продолжала решительно и прямо загораживать ему дорогу. Дагглш привык, что ему поверят тайны, такова сыщицкая профессия. Но сейчас он не на работе. К тому же, он-то знает, кто хоть не делится, тот горше потом раскаивается. И обсуждать с Элио Калтропс и племянницей у него совершенно не было охоты. Хорошо бы Элизабет хоть не ввязалась за ним до самого Сетенхаузе. Он оглядел её украдкой и увидел воочию, куда уходили значительные счастья те 400 фунтов. На ней была меховая курточка с верхом из хорошей кожи, плиссированная юбка из тонкого твида, похоже, шитая на заказ. Туфли хоть и уличные, тоже модные. Он вспомнил, как Лэтэм однажды в его присутствии сказал: "Правда вылетело из головы, по какому поводу? Элизабет Марли бескорыстно любит деньги. В наше время, когда мы все делаем вид, Доктор, мы выше простой на личности. Это даже подкупает. Она стояла, прислонясь спиной к перилазу, и он не мог пройти. Да, конечно, она устроила меня в Кембридж. Для этого нужны деньги и связи, если способности, как у меня, средние. Если ты талантливый, другое дело, тогда тебя всюду примут. А для нас грешных всё зависит от того, в какой школе учился, какие репетиторы тебя готовили и кто тебя рекомендует. Тётя даже этого умудрилась устроить. Она удивительно умеет добиваться от людей чего ей надо и ничуть не стесняется лесть со своими прозвищами, так что ей, конечно, проще. "Почему вы её не любите?" спросил Далглиш. "Да нет, отлично, про тех неё я ничего не имею, хотя у нас с ней мало общего. Вы согласны?" "Но это её писание. Один так называемый романы чего стоит. Хорошо, что у нас разные фамилии." Кембридж же люди исключительно терпимые. Если бы она, как водовозава жена делала вид, будто содержит бордель, а сама была слупщицей Крадинова, никто бы и глазом не моргнул. Но её колонка в газете. Я готова сквозь землю провалиться. Ещё хуже, чем книги. Знаете эту гадость? Она протянула ему самым фальцетом: "Не уступай ему, дорогая. Всем мужчинам нужно одно". Даглберш про себя подумал, что бывает и так, в том числе и с ним. но прискочил от этой темы уклониться. Он вдруг ощутил себя пожилым, усталым и раздражённым. Собирался человек пройтись один, а уж если и не получилось, то нашлись бы спутники приятнее, чем эта надутая и капризная девица. Остальных я жалот он просто не слышал. Она понизила голос, а усилившийся ветер относил слова. Разобрал только заключительные фразы: абсолютно безнравственно в самом истинном смысле слова. Нарочно хранить девственность, ко приманке доловле мужа. И это в наше время, в нашу эпоху. Мне тоже не близок такой подход, согласился Далгриш. Хотя ваша тётя должна быть сказала бы, что как мужчина я сторона заинтересованная. Зато он реалистичнее. И нельзя винить вашу тётю за то, что она повторяется. К ней приходят груды писем от читателей, которые жалуются, что вот в первый раз не послушались её совета, теперь раскаиваются. Это себя дёрнула причём? Понятно, что ей приходится выражать такие взгляды. Её бы в этой газетёнке держать не стали, если бы она рискнула писать правду. Да она и не умеет писать правду, я думаю. А отказаться от колонки она не может себе позволить. У неё ведь нет других денег, кроме гонораров. А долго ли ещё будут покупать её чувствительные романы? Давли шеловил в ятоне нотки искреннего беспокойства. И безжалостно сказал: По-моему, вы можете не волноваться. Её книги будут раскупаться всегда. Она ведь пишет о сексе. Может, и не нравится упаковка, но спрос на товар останется. Так что ваши 400 фунтов на ближайшие 3 года вам обеспечены. Сначала он думал, что она залепит ему пощёчину, но, она, к его удивлению, вдруг прыснула со смехом и сошла с его дороги. Так мне и надо. Нечего драматизировать. Простите, что нагнала скуку. Вы идёте в Стенхаус? Догглш ответил утвердительно и спросил, что передать Сильвии Керч, если она там окажется. Сильвии? Ничего. С какой стати вам сводничить для тётечки? Адик бы приเดяте, что пока он не устроился, может приходить к нам. Мы его всегда накормим.